Глава тринадцатая. Слабое место противотанкового гранатомета. Позвонил Андрей Базуке. Тот скорее будет ржать и издеваться, чем читать глубокомысленные нотации о загубленной жизни. И в этом отца победил. Базукой ржал. Андрей некоторое время терпеливо ждал, но потом забеспокоился. Если телефон на морозе разрядится, то у него отвалится последняя надежда на какую-то помощь, потому он все же перебил гогот. «Захар, можно я к тебе пока приеду? Отсижусь, соображу, что делать?» «Свихнулся!» — с улыбкой отозвался тот. «А может, сразу хвост ко мне приведешь? То есть, если меня в прошлый раз не долбивали, то почему бы не попытаться снова? Не-не, придурок, справляйся сам и делай вид, что меня вообще не знаешь». В благодарность, что я такой вид по поводу тебя уже делал. Но иди взад, Короленко. Мы с тобой даже приятелями никогда не были, чтобы за компанию погибать. И бросил трубку. Андрей поежился, но на самом деле хорошо понимал ход мыслей базуки. У него нет ни единого повода хоть что-то делать. Значит, все-таки отец. Или Вера с ее друзьями. Вот тут сразу колонки «за» и «против» уравновесились. С одной стороны, эта троица явно не безразлична к его положению и уж точно на улице зимой не оставит, с другой... С них толку в такой войне ноль целых ноль десятых, а подставить их под раздачу можно запросто. Они втроем как раз по силе равны престарелой хозяйке его квартиры. Он так и не решил. Смартфон, напугав, зазвенел в его руке сам. «Андрей!» Обратился к нему Базука совсем с другой интонацией. «Приезжай ко мне, отлежишься и подумаешь. У меня есть хата в центре, скину адрес. Сам там буду через полчаса». «С чего вдруг?» — вопрос был логичным. «Просто ты ж все равно или Вере, или ее ним звонить будешь. Они хоть и без бестолочи, но брошенного щенка на улице не оставят». «И тогда со временем выяснится, что я, оказывается, мудак и злобное чмо, которому чужая беда по бубну, и снова начнут смотреть своими жалобными, но обвиняющими глазенками». «Но ведь именно так ты три минуты назад и выразился». «Клевета? Адрес скину!» — рявкнул тот и снова отключил вызов. Короленко приглашение принял, безвыходность диктовала свои условия — Нужная новостройка оказалась не так далеко, всего семь кварталов пешком, а Андрея все еще не отпустила истерика, потому он даже на троллейбусной остановке обозначаться не хотел. И все равно пришел чуть раньше базуки. Машина с визгом припарковалась, никакой конспирации, и сам Захар вывалился на улицу, выдавая с каждым словом застывающий облачками пар. «А твоя тачка где?» — бросил возле магазина. — признался Андрей. Сначала побоялся, что догонят до того, как успею вывернуть с парковки, а потом побоялся возвращаться. Ведь они могут допереть, что единственная оставшаяся машина может быть именно моей. — Солидно! — похвалил Базука, направляясь к подъезду и показывая путь. — Солидно отбиваться от противных хулиганов такими крутыми подарками, как новая тачка. Короленко, плетясь за ним, вздохнул. «Так это еще и не первая машина, которую я в них бросил. Первую после твоего предупреждения сменил. В смысле, ту оставил в гараже отца, а другую взял. Ведь если меня на лицо запомнили, то машина-то стопудово. Базука обернулся с озорным блеском в глазах. «А если папик твой ту тачку взял бы и на себя удар принял?» «Надеюсь, в ближайшее время не возьмет». Андрей поежился. «У него любимая марка другая». Но если и случится, то что я еще мог поделать? Честно рассказать, как облажался? Базука в очередной раз рассмеялся. Честно увести машину под пресс на свалке, а папику честно соврать, что в лепешку ее разбил. Порал бы Пинка выписал, зато сам бы не пострадал. Нет, я просто поражаюсь, как у вас благородных бизнесменов о родне заботятся. Любо дорого не брать пример. Андрею запоздало стало неловко, хотя на фоне последних сведений об отце страх за того как-то поуменьшился. Еще неизвестно, кто кому накостыляет, если коса на камень найдет. Разумеется, квартира оказалась роскошной. Несколько спален, шикарный дизайн, ничего общего с нынешним жильем Андрея. Вот так принципиально отличается жизнь двух бунтовщиков, разница между которыми лишь в том, что один выпендривался с пеленок, а второй только начал. И, похоже, Базука здесь постоянно не жил, только отлеживался после вечеринок и возвращался в особняк к родителям, ведь они сразу привыкли, какой он, а они были ошарашены через двадцать лет. Но Андрей своим выбором все равно гордился. Будет гордиться сильнее, когда старые проблемы до конца разгребет и сможет заново строить из себя самостоятельную единицу. И Захару он был благодарен. Вот только это ведь не конец истории, а только ее начало. Потому он уместился на краю длиннющего дивана и, потирая замерзшие руки, спросил. «И что мне делать теперь? Как выкрутиться? Реально, что ли, помириться с родителями и куда-нибудь уехать навсегда? Но точно ли никто не пострадает вместо меня?» Базука глубоко задумался, даже с непривычным выражением лица склонил голову, выражая тем полную серьезность андрей терпеливо ждал и дождался ответа у них марат главный тот еще зверь наконец то начал выдавать захар ход своих мыслей шестерки его давно бы уже успокоились но он их дрючит как надо а наказать крысу это ведь дело чести спустить такое это понести колоссальные репутационные издержки крыса тут ты если не понял понял понял кивнул андрей говори дальше «Потому надо сначала выяснить, где у них штаб-квартира». «В смысле, я примерно знаю. Они это и не скрывают. Собираются за городом в складском помещении. Там же транзитный пункт для наркоты и прочих граф в бухгалтерском балансе. Марата там и найдешь. Считай его офис». «И что дальше?» — заинтересовался Андрей. «Прийти туда и перед вдохом повеситься». Закончил идею базука. Тогда точно никто не пострадает вместо тебя. Ну и тебе самому будет не так больно. Короленко выпрямился и медленно вдохнул, не позволяя раздражению проникать в слова. Другие варианты? Да вот думаю. Но что-то ничего в голову не приходит. Нет, не обязательно прямо вешаться. Есть и другие способы. Передоз, например. Передоз? Андрей уже не любопытствовал, просто поддерживал мелодию издевательств над собой. «Ну да, достать тебе хорошие наркоты. За свой счет, честно. Ничего не значащему для меня человеку не жалко. Может, чаю попьем? У меня здесь, возможно, только бухло водится, но я гляну». Андрей проводил гостеприимного хозяина взглядом, ничего не ответив. «Кажется, у того все мысли вращаются вокруг только одного решения. Дальше он даже не думает идти». Но хуже всего, что и сам Андрей не мог ничего толкового сообразить. Он не был дураком. Да и Базука, честно говоря, тоже им не был. Просто Короленко впервые в жизни вляпался в такую кашу, а Байков его проблему вообще всерьез не воспринимает. «Ты кому звонить собрался?» Базука вернулся с двумя кружками и указал на смартфон в руках Андрея. «Надеюсь, в полицию? Ну, чтобы точно больше никаких шансов обойтись, без боли не осталось». Часть полиции у Марата на зарплате, иначе он бы себя так вольготно не чувствовал. Как часть полиции на зарплате у моего отца. Вам, чистоплюем, надо объяснять такие простые вещи. Андрей поморщился. Еще часть, скорее всего, на зарплате уже у его отца. Но вслух он об этом до сих пор говорить не хотел. Выход-то есть, и он очевиден. Тут на его стороне криминала. Хоть лопатой жри. Но... Очень претила такая мысль. Андрей ведь вдумчиво поставил себе жизненную цель подниматься только честными методами, никого не подкупая, не запугивая и не воруя. И даже если помрет под мостом от голода, то сделает это с чистой совестью. По крайней мере, его сын, если он будет, не начнет испытывать чувство острой тоски от родительских поступков. «Нет, не в полицию». После долгой паузы решил ответить. Вере. «Она свяжется с Ником и Женькой». «Чтобы вчетвером перед складом Марата убиваться», — уточнил Базука. «Какой с них толк?» «С тебя тоже пока толку немного», — закономерно заметил Андрей. «Но и ты помог, хоть и не хотел. Они все-таки ребята умные. Две головы хорошо, но пять лучше». Захар отмахнулся. «Пусть делает, что хочет». К тому же он всю троицу с утра не видел. «Теперь они каждый день встречались в парке». Базука с удовольствием мутузил пацанов, Веру с тем же удовольствием тискал. И, надо признать, результаты тренировок все-таки были. Удар у Николая становился все тяжелее. Женька, наконец-то, научился уворачивать. Фиг зацепишь, так же запросто, как раньше. А Вера сейчас сапожнику фору даст в словарном запасе. Они хоть и постоянно на него ругались, но прогонять из компании давно перестали. Тоже чувствовали, что под его контролем матереют. Вера, только услышав краткий отчет, сразу заголосила в желании помочь, как и ее друганы. Иного от шахматистов ожидать и не стоило. Меньше, чем через час, они все собрались у базуки и разместились кружком, кто на диване, кто в креслах, и принялись сосредоточенно кумекать. — Захар, какой примерно склад? Можешь показать на карте? — отвлек его от сонливости Женька. — Могу, наверное. «Но точно не уверен. Их там несколько однотипных». «Вот в этом-то и дело», — обрадовался очкарик. «Одинаковая застройка, причем здания строились сразу под любую коммерческую недвижимость». Базука нахмурился. То это к чему?» «К тому, что у нас уже есть схема строения. Все входы-выходы и даже подземная труба от виадука». «Однотипная застройка, и я нашел одно здание, которое выставлялось для аренды. Сразу со всеми планами. У Марата наверняка такое же». «Ну, допустим», — Байков пытался уловить ход мыслей. «Вы теперь знаете, как войти на склад. Это просто гениально. Так я это еще вчера знал? Через входную дверь?» «Ты что, вообще не слушаешь?» — Вера хмуро глянула на него. «Мы пролезем туда через какой-нибудь задний ход, на первый взгляд известный только своим, и подложим деньги в кабинет Марата. Там как раз по плану, легко понять, где кабинет. Тогда он убедится, что кто-то из своих, и взял. Будет ли он после этого искать крысу на стороне? Или все-таки забьет, раз деньги вернули?» «Не уверен». Захар потер подбородок. «Но на левых точно думать будет уже в последнюю очередь». «Простой замок я вскрою, но если там более серьезные механизм, это уже не мой уровень». «Ну вот, мы на тебя в этом вопросе и рассчитывали. Кто сможет, если не базука?» — заулыбался Ник. Он вообще к Байкову всегда был настроен теплее остальных, как будто он был его тайным героем и образцом для подражания, о чем лучше помалкивать. В принципе, это была хоть какая-то стратегия. Вернуть деньги, но так, чтобы было непонятно, кто именно вернул». Уж градус напряжения у Марата точно снизится, может, и забьет на дальнейшие поиски. «Вы еще учтите, — прибавил Захар новый аргумент, — что у них там наверняка хранится куча дорогостоящей нелегалочки, а это значит, и охрана есть и днем, и ночью. — Учли уже! — Женька иногда умел выглядеть очень высокомерным. — Жаль, что ты отсутствовал, хотя ты присутствовал, именно поэтому должны пойти все из нас». «Устроим шумиху перед главным входом. Андрей тихонько заберет из гаража отца свою первую машину. Пригонит туда. Я поищу в интернете, как устроить взрыв. Но даже если не получится, то обольем бензином и подожжем. Тоже должно неплохо смотреться. Это на мне. Пока охрана выбегает и смотрит, что происходит, остальные проникают в задний проход». «Как ты сказал?» – перебил базука. Но Женька от темы не отклонился. Это от долгого общения с тобой у меня русский язык сбои начал давать. И неудивительно, что только ты это расслышал. Короче, вы внутри склада. Если кто-то из охраны останется там, Ник и Вера в масках отвлекают их на себя. По крайней мере, неразбериху создать смогут, чтобы время выиграть. Но это только на крайний случай, если кто-то останется в здании. «А как они отвлекут их на себя?» Наконец-то дошло главное до Короленко. «Они справятся!» Зачем-то ответил за шахматистов базука, как будто похвалил. «Продолжай!» И все. Вы с Андреем проникаете в кабинет и кладете деньги на стол. Если даже Веру и Ника увидят, то так и запомнят, с чулками на лицах. Отступаете через ту же дверь и уносите ноги. Машину подгоним заранее. Более дурацкого плана на свете просто не бывает. Но Базука представил взрывающийся в черное ночное небо автомобиль короленко и на этом ощущении завис. Он много чего в жизни делал, но до такого руки пока не дошли, а попробовать хоть разок хочется. — Звучит романтично, — признался он. — Я даже возбудился. И да, теперь я точно в деле и попрошу у отца пару уроков по взломам, чтобы замок нас уже точно не остановил. — Поздравляю, королек! — «Птичка певчая! Чуешь запах? Так пахнет твоя возможность жить!» Короленко выглядел так, словно ничего не чуял. Наоборот, погружался в горькие думы. И все же выдал, когда от него ждали лишь бурной радости и благодарности за помощь. «Тут такое дело! Мы не можем вернуть все деньги, потому что денег в наличии уже не имеется!» «Издеваешься?» — мягко переспросил Захар и сам себе ответил. — Издеваешься. И много уже спустил? — Все. Это был не шепот даже, а просто звук, призванный скорее не быть услышанным. Но после Андрей пояснил чуть громче. — Часть прогулял, оставшиеся отправил в фонд помощи больным чем-то там. Я даже не особенно выбирал. Решил, что это единственная правильная цель для бесчестно нажитых денег. Бойков заговорил ласково, как с несмышленным. То есть о больных чем-то там ты подумал, а свои отклонения вылечить забыл. И сколько же было всего бесчестно нажитых денег, дорогой ты наш филантропично-меценатский благотворитель? Короленко извиняющимся взглядом окинул всю компанию и ответил искренне. По моим старым меркам вообще ерунда. По моим новым меркам неподъемная сумма, которую я долго буду собирать в должности помощника-бухгалтера. «Обращаться к отцу не хочу, это шаг назад. Но новую машину он попросил принять в подарок. Это знак нашего желания не рвать последние связи. Я могу ее продать». «Можешь, конечно. Это же за пятнадцать минут делается», — окончательно расстроился Байков. «Пока ты машину продавать будешь, нас всех по очереди найдут». «Ерунда», — перекричала его отважная Вера, которой в добрых делах всегда море кажется по колено. «Пока скинемся. Потом Андрей отдаст. Его жизнь, как и наша, впрочем, важнее любых денег». «Серьезно?» — Короленко и дышать боялся. Так много было в нем необъятной благодарности. «Ребят, мне даже просить об этом неудобно». «Просить и не надо», — улыбнулась ему Вера омерзительно ласково. Базуки надо будет с ней беседу провести. Девица не знает пока, как и кому нужно улыбаться». «Мы и так поможем. Ну, кто сколько сможет? Я у родителей тысяч пять попрошу, а может, даже и больше дадут». «Ну, я тоже могу у своих несколько тысяч выпросить», — поддержал ее Николай. И Женька не отстал. «А моя мама хорошо зарабатывает, так что минимум десятку возьму, если без лишних вопросов». Базука реально рисковал, что его сейчас понесет сразу во все стороны. И он станет больше своей квартиры, больше всего дома, дорастет до размеров квартала и как раз там его порвет. Потому даже не улыбался. Боялся, что после этого уже остановиться не сможет. Классно! И сколько не хватает Андрюшеньки на возможность жить? Ты же у нас отличник. Прикинешь, светлой головушкой. Короленко снова побледнел. Начал еще на предложении Веры, но с каждой произнесенной фразой даже подергивался легкой синевой. «Ну, где-то... тысяч... пять... сот!» Не выдержал Базука, поскольку тот уж очень медленно говорил. «Сот!» Андрей повторил, чувствуя некоторое облегчение, что все нужное так или иначе сказано. А Захар с первой попытки угадал, и теперь заканчивать было совсем просто. 500. В смысле, это я фонд 500 пожертвовал, а еще 1200-300 прогулял. То есть ты не кассу задние гонки спер, а вообще кассу. Губы Базуки все-таки поползли в разные стороны. Все, теперь ему конец. Похоже на то. И прежде чем разразиться хохотом, Захар все же смог сделать серьезную мину и даже развести руками. «Интересно, и чего Марат так взбесился? Просто животное какое-то!» После чего с чувством выполненного долга сложился пополам и занялся вдохновенным гоготанием. За это время остальные смогли немного примириться с реальностью. Нет, не принять ее целиком, а как-то хотя бы приблизиться к принятию. Между собой обсудили, решение какое-то приняли, и никто почему-то из квартиры не убежал что было бы разумно. Наоборот, принялись его в шесть рук тормошить и вытаскивать обратно в круг. «Захар! Да хватит тебе ржать! Над чем тут вообще ржать-то? Ты, блин, как лошадь, даже повод не нужен!» «Ты ведь понимаешь, что такие деньги есть только у тебя!» Он поднял раскрасневшееся лицо на Веру и сообщил. «И у меня таких денег вот прямо в кармане нет. Восемьсот кусков наличкой!» «Даже мой отец такие деньги в кармане не носит, представьте себе! Или вы Марату на стол именную кредитку положить хотите?» «Но ты ведь можешь достать!» «А ты не охренела ли?» Он слегка завелся. «Жень, отойди подальше, я с ним по-своему поговорю», пригрозила Вера. Базука знал цену этой угрозе. Он уже понял ее силу и мог отчасти сопротивляться, но все-таки не до бесконечности. А он очень не любил, когда на него давят потому заорал в ответ. «Жень, отойди подальше. Я покажу твоей подруге, как она быстро может заработать много денег, используя только свои таланты и некоторые мои части. Готова, Верочка? А то я давно готов». «Я не продаюсь», — он продолжал кричать на нее на той же ноте, которую Вера сама задала. «Мы эту фразу на Андрейкиной могилке гвоздем и напишем». «Не нравится? Тогда усвой урок, бомба. Если хочешь от человека серьезные услуги, то научись вежливо просить, а не манипулировать, прикрываясь своими козырями». И она, гадина такая, за секунду перестроилась и смягчила голос. «Захар, помоги, пожалуйста, если будешь в силах. Это очень важно для всех нас. И для тебя важно. Это ведь видно, что тебе не все равно. Иначе ты вообще, Андрея, бросил бы на улице. Я очень тебя прошу». Базука закатил глаза. Зачем было давать совет противнику, способному сразу же перевооружиться, а потом делать вид, что этого совета не давал? И еще вчерашняя ботаничка на глазах превращается во вполне себе впечатляющую стервочку. Сквозь зубы само произнеслось. «Хорошо, подумаю что-нибудь и спрошу у отца». И еще целый час пришлось морщиться от непонятных хлопков по спине и совсем уж паршивых слез благодарности Короленко. Того еще даже не выручили, а он уже ревет. Девка. Хотя ему до настоящей девки, типа Веры, еще и подрасти придется.